Глава 7. Пять способов сосредоточиться во время кризиса и аврала на работе. Эми Джен Су. Рабочий процесс состоит из подъемов и спадов, спокойных периодов, когда темпы нагрузку относительно легко удается регулировать, и пиковых периодов авралов. Неожиданные срывы, форс-мажор или даже отпуск сотрудника, или общие выходные и праздничные дни могут спровоцировать настоящий бедлам. В такой нервозной обстановке критически важно уметь сосредоточиться и не впасть в отчаяние по мере того, как новые задачи начнут бесконечно добавляться к и без того плотному графику. Когда у вас на работе снова начнется аврал, помните, вы можете повлиять на ситуацию и добиться более продуктивных результатов. Не сопротивляйтесь. Мы не любим признавать, что у нас наступил непростой период. Нам так хочется, чтобы все было как месяц назад, мы скучаем по отпускному ритму жизни. Но игнорируя настоящее, бестолковые и бессмысленно пережевывая ситуацию, мы тратим силы впустую. Тут все как в физике, где сопротивлением называют свойства проводника препятствовать прохождению электрического тока. Ток из-за сопротивления проводника ослабевает. Так и в жизни. Чем продолжительнее и сильнее вы сопротивляетесь происходящему, тем больше сил теряете. Признать проблему не значит сдаться. Наоборот, Признание будет означать осознание реальности и готовность к конкретным действиям. Назовите эмоции. Смириться с кризисом особенно тяжело, учитывая эмоции, которые он порождает. В кризис из головы не идут слова вроде: "Я не справлюсь", "Сомневаюсь, что осилю всю эту работу". У меня такое чувство, что я наломал дров и дома, и на работе. Дэвид Рок, директор Института нейролидеров, в своей книге Мозг: инструкция по применению предлагает эффективный когнитивный метод. Вместо подавления и отрицания эмоций, проанализировать ситуацию и четко назвать свои чувства. Самые успешные управляющие выработали способность находиться в состоянии сильнейшего возбуждения лимбической системы и при этом сохранять спокойствие, пишет Рок. Отчасти это объясняется умением называть эмоции своими именами. В следующий раз, когда у вас на работе начнется аврал или случатся другие неприятности, последуйте совет урока. Сделайте паузу, обратите внимание на свои мысли и эмоции и выберите наиболее подходящее слово «давление», «вина» или «тревога». Всего одно или два слова, как показывают исследования Рока, позволяют ослабить реакцию лимбического мозга под названием «бей» или «беги» и активировать префронтальную кору, которая отвечает за исполнительные функции мозга. Не забывайте, что выбор всегда за вами. Принятие ситуации и определение эмоций — помогают ослабить тревожность, без которой не проходит ни один кризис. Это важно, поскольку, как показывают исследования Питтсбургского университета, тревожность напрямую влияет на наши когнитивные функции, особенно на области, которые отвечают за принятие логических решений. К ощущению, что выбора нет и вы не контролируете ситуацию, совершенно ни к чему добавлять психологию жертвы. Напротив, с удвоенными силами следует определить свои приоритеты при необходимости обдумать возможные компромиссы и не забывать о здоровье к примеру задайте себе следующие вопросы какие задачи одна или две сегодня критически важны для успеха проекта что я могу сделать чтобы набраться сил пораньше лечь спать хотя бы один раз на этой неделе послушать любимую музыку во время работы или вздремнуть в самолете от чего мне придется отказаться на этом этапе общайтесь с коллегами и любимыми во время аврала или неудачной работе Люди могут вдохновлять или ужасно утомлять. Попробуйте пересмотреть сроки, установить более жесткие рамки или заручиться на время дополнительной поддержкой. Приведем несколько рекомендаций. Пересмотреть сроки. Обговорите ситуацию с коллегами. Вам нужно убедиться, что вы верно понимаете ожидания коллектива. Если по вашим прогнозам в срок уложиться не удастся, обязательно сообщите коллегам о новой дате окончания работы. Выполняйте свои обещания и не скрывайте, если вам нужно больше времени. Установите жесткие границы в отношениях. Это нормально на время Аврала или острых периодов на работе. Сообщите близким и знакомым, когда вы опять будете доступны, а когда вас нельзя беспокоить, чтобы все понимали, что у вас сейчас напряженный график. Обратитесь за помощью и поддержкой. Многие гордятся тем, что никогда никого не беспокоят и зависят только от себя. Это прекрасное качество. Но иногда помощь необходима всем. В таких ситуациях обратитесь к близким. Разделите ответственность по проекту с коллегами, делегируйте им задачи, работайте в команде, не пытайтесь сделать все в одиночку. Проявите сострадание к себе. Вероятно, самое сложное во время аврала — воздержаться от самобичевания, особенно если не удается соответствовать собственным высоким стандартам в профессиональной и личной сфере. Вот что говорит о сострадании к себе Энни Макки, автор книги «How to be happy at work» «Как быть счастливым на работе» и соавтор нескольких книг по эмоциональному интеллекту. Если вы действительно хотите побороть стресс, хватит строить из себя героя, начните заботиться о себе. Чтобы быть сострадательным к самому себе, особенно во время напряженного периода на работе, примите ситуацию такой, какая она есть, понаблюдайте за своими эмоциями и назовите их. но не подавляйте и не отрицайте. Помните, у вас всегда есть выбор. Вы контролируете свою жизнь, общаетесь с коллегами и любимыми, и при необходимости вам есть кому обратиться за помощью. Так вам будет намного проще преодолеть любые трудности на работе.